А сколько, Ваша милость, положит мне за труд? Тысяча дуро. Заметано, спешу. Так сегодня вечером? Ровно в десять. Нахлобучив шляпу, москит отправился на поиски бесчувственного порошка. К одной из тех знахарок, которые в те времена без зазрения совести торговали разными снадобьями по неслыханным ценам.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 Хотите поужинать? Благодарствуйте, ваша милость. У меня нет аппетита. Если желаете прилечь, вот вам кровать, только не проспите моего стука. Об этом не беспокойтесь, с улыбкой ответил москит. Ну, тогда скорого. Педро Хуан вышел, а москит повернул в замке ключ.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 но я спокоен за нашу хулию, ведь она отдаст свою судьбу в руки человека, который ее безгранично любит, хотя она и отвечает равнодушием на его чувства». В этих словах скрывался тайный смысл, но разгадать его мог только москит, ужиной он в это время за одним столом с семьей. «Да, завтра свадьба»,